Части четвертого корпуса, овладев станцией Варапонова и селом червлено разное атаковали позиции противника, получившего значительное подкрепление с восточного фронта на линии Гумрак, высота 467 к востоку от Варапонова. Но вследствие ураганного огня артиллерии и бронепоездов противника атака плустонов и Конницы успеха не имела. Ударная группа несет громадные потери. За последние два дня выбыло из строя свыше тысячи бойцов. Части утомлены до крайности. Выбыл из строя начдив 2 кубанской дивизии. Командир осетинского полка ранен. Командир кабардинского полка убит. Предполагавшуюся нами атаку со 2 на 3 июня вследствие полного изнеможения пехоты и конского состава, а также почти полного израсходования огнеприпасов. Командарм был вынужден отменить. На фронте первого кубанского корпуса, занявшего вчера хутора Бабуркин и Алексеевский, противник, сосредоточивший свои подкрепления в Рассошинском Адрианов, в районе Вертячева, перешел в наступление, но был отброшен. 2 июня 23 часа Будка номер 4 Варапонова, номер 0957. Кусонский. Я телеграфировал главнокомандующему. После трехнедельного тяжелого похода, введя непрерывные бои, армия подошла к Царицыну. Двухдневные кровопролитные атаки разбились от технику, сильнейшую артиллерию и подавляющую численность врага. Учитывая значение Царицына, противник продолжает подвозить подкрепление. Честно смотря в глаза истине,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 Три командира бригад, 11 командиров полков. 2 июня. Будка номер 4 у Варапонова. Номер 01047. Врангель. 4 июня красные, сосредоточив ударную группу против фронта 4 корпуса, при поддержке сильной артиллерии, сами перешли в наступление в направлении на Варапонова. Главный удар врага обрушился на пластунов,